Глава двадцать пятая. Винни. «Я как раз вернулась домой, проведя несколько часов в своем тайном убежище», где наблюдала за тем, как офисные клерки заканчивали рабочую неделю, пьяные от одного уже предвкушения всех тех пинт-пива, которые они собирались опрокинуть, и бокалов кислого вина, которые собирались пропустить еще до того, как доберутся до полированных стоек во всегдашних местах водопоя, носящих псевдодиккенсовские названия и расположенных здесь на каждом углу. И тут я поняла, что больше не могу ходить к дому Марго, как не могу сдать старинную подругу в полицию. Я была совершенно измучена и ненавидела себя за это. Нам, Чарльзу и мне, необходимо было что-то решать с нашим будущим. Мы переедем из дома, куда Джек так никогда и не приехал из родильного отделения, и где детское, закрытое и запечатанное как место преступления, ничуть не изменилось с того самого дня, когда меня увезли рожать». Мы обязательно переедем. В конце концов, это же сработало в случае с Хелен, хотя сломанные кости заживают быстрее, чем разбитые сердца. Добравшись до дома, я нашла Чарльза, рыдающим перед компьютером в кабинете. Голова его лежала на грубой древесине старого стола из полицейского участка, который мы разыскали на Блошином рынке, когда стали жить вместе лет десять назад. Его слезы, попадавшие на столешницу, покрыли ее солеными пятнами разных цветов и размеров. Расспрашивать, что случилось, не было смысла. Как он точно знал, о чем я думаю, раскачиваясь, молчаливая и бледная в своем кресле качалки, тупо уставившись взглядом в стену, так и я видела, что на него вновь накатило. «Иногда это случается внезапно, словно ты опять возвращаешься в прошлое», Словно не провела почти год, стараясь примириться с ним. Хотя мне хотелось спросить его, почему, почему он так много времени проводит перед экраном, наезжая на людей, которых даже не знает и никогда не встречал? Это что, доставляет ему удовольствие? И сам факт того, что Марго испугано, делает его жизнь легче и приятнее? Сквозь слезы Чарльз признал, что это не так. что все это заставляет его ненавидеть себя еще больше. Мне было противно видеть его. После всего того, что случилось, я практически силой заставила себя смотреть на окружающий мир с конструктивной точки зрения. Начать жизнь сначала, восстановить здоровье и разобраться с тараканами в голове. Он же закрылся ото всех, даже от меня, и спрятался за этим экраном, чтобы сеять в сети свое горе. Чтобы заставить людей, не имеющих к нему никакого отношения, почувствовать себя хуже. Будто он упаковывал частицы своей боли в капли желчи и раздавал порциями другим людям, как кусочки свадебного торта. И делать это он собирался до того самого момента, пока боль окончательно не утихнет. Возможно, нечто похожее я пыталась сделать с Марго. Я сразу и не заметила, что ее имя было среди тех, кого Чарльз избрал своими жертвами, окунув в цифровое дерьмо. А когда заметила, то заставила его сказать мне свой пароль и отправила в постель, скормив пару таблеток транквилизатора, который нам с ним выписали. Еще одна мелочь, упакованная в дорожную сумку и положенная рядом с крохотными комбинезончиками, а также брошюрами похоронных бюро, с которыми я вовсе не планировала появиться в доме после рождения моего первенца. «Почему эта грёбаная Марго должна быть мать ее так счастлива?» — вопил Чарльз, пока я его не успокоила. «Почему у нее все получилось? Да чем она это заслужила? Ведь это же вполне могло случиться и с ней!» «Даже мое горе не заставило меня так думать». Хотя, конечно, сама мысль посещала и не один раз. Но я и своему самому страшному врагу не пожелала бы пережить то, что пережили мы. Не говоря уже о моей вроде как лучшей подруге. Я почитала комментарии, которые Чарльз написал ей в Твиттере. Это были всякие мелочи насчет ее веса, внешнего вида, того, как успешно Мэгги справляется с ее работой в журнале. Не могу не признать, что выбирал он самые болевые точки. Издевки били точно в цель. Я была потрясена тем, что в горе у Чарльза вдруг появилось достаточно воображения, чтобы превратиться в подобие жестокой девочки-подростка. И задумалась, а не потому ли подростки так жестоко относятся друг к другу, что они постоянно находятся в состоянии траура по поводу своего детства, своей невинности, безопасности своего нежного возраста. Мне было интересно, считает ли Марго, что автор этих комментов я. Вспоминает ли она мои рыжие волосы, видя на экране дурацкие солнечные очки переростки Хелен Нос? Я догадывалась, что это вполне может так и быть. Представляла себе, как она по качает головой и говорит окружающим, «Винни пришлось так много пережить», как будто это все объясняет. В такие минуты я злилась на себя, Куда катится моя жизнь? Я должна была извиниться перед Марго за все то, что натворил Чарльз, и за то, как я сама вела себя с ней. А потом мы сможем расстаться навсегда, и наша дружба постепенно увянет. Останется лишь поднимать тосты во время встреч выпускников, да в те редкие рождественские праздники, когда мы обе вдруг окажемся на севере Англии. А когда у нас родятся дети, мы коротко поздравим друг друга с этим событием в Фейсбуке и будем продолжать жить каждая своей жизнью. И тот факт, что Хелен удалось на целых двадцать лет продлить дружбу, которую она мечтала разрушить как можно скорее, показался мне уже из области черного юмора. Одну за другой я закрывала страницы на компьютере Чарльза, вздрагивая каждый раз, когда замечала бессмысленную жестокость его слов. Они коробили непроходящую память о моем маленьком мальчике, память, на которую ничуть не повлияло происходящее во внешнем мире. Она осталась все такой же чистой и незапятнанной, какой и была в самом начале. Пролистывая мужнины твиты и глядя на них слегка отстраненным взглядом, чтобы окончательно не погрузиться в яд и ненависть, которые самый близкий мне человек изливал на окружающих, я заметила, что все это началось задолго до смерти Джека. какие-то глупые уколы, которые он наносил интересующимся новостями женщинам, какие-то стычки с мужчинами, проголосовавшими не так, как он. Я и не подозревала о той скрытой за экраном полной горечи жизни, которую он вел. Позже я подумаю, как обсудить все это с ним, но не сейчас, всему свое время. Я стала рыться в центральном ящике стола в поисках той вещи, которую собиралась утром захватить с собой к Марго, ключи, которые она дала мне, когда они поселились по соседству. Тогда Марго сказала, что дает их на всякий пожарный случай. Как будто вся наша дружба не держалась вот на таком пожарном случае. Как будто он не притягивал нас друг к другу вот уже много лет. Я могла бы отослать эти ключи вместе с подарками, которые вернула ей... но я не сделала этого. И мне не хотелось задавать себе вопрос «почему?». Бросив их на керамическую тарелку, стоявшую на столике возле входной двери, я с силой потерла лицо. Мне казалось, что виски у меня раздулись, а голова похожа на перегретый радиатор, который пора порожнить. «Сейчас приму душ и переоденусь во что-нибудь удобное», А потом сяду перед ящиком, и пусть он промывает мне мозги, как в любой другой пятничный вечер промывает мозги любой другой женщине лет 30, у которой в спальне спит ребенок, а не муж, напичканный таблетками ради его же безопасности. Мы ведь так много значили друг для друга. Что же произошло? Конечно, в каком-то смысле случай с Хелен вынес мне мозг, но на самом деле это... «Наверное, произошло в том затрапезном клубе, когда я была больше всего нужна Марго. Я понимала, что никогда не прощу себе случившегося там, но, что гораздо важнее, никогда не прощу ее за произошедшее. Хотя в этом вряд ли была ее вина. Если бы мы с Хелен не оставили ее тогда на улице, если бы мы все вместе вернулись домой и отложили попытку повеселиться на какой-нибудь другой день... Если б действительно сидели дома и смотрели кино, как и обещали родителям, что тогда получилось бы из этих трех девочек? Мысленно я добавила еще одно извинение к тому длинному списку, который собиралась высказать Марго утром. Он уже очень давно ждал своего часа и был совершенно необходим, если я собиралась двигаться дальше. Мне было жаль, что тогда я оставила ее в одиночестве и не смогла защитить». Мне было жаль, что у нее создалось впечатление в том, что мы ничего не сказали Хелен, была только ее вина, этакий грех бездействия. Я ведь тоже промолчала тогда, много лет назад. Выключив воду, я протянула руку к полотенцу на вешалке и услышала, как внизу раздался какой-то лязгующий звук. Сначала я вздрогнула от неожиданности, а потом вспомнила, что это должно быть громыхает стиральная машина, — загруженная тем, что я тогда воспринимала как маскарадный костюм Чарльза, тренировочными штанами и толстовкой, которые он обычно надевал перед тем, как уединиться в кабинете. Все эти месяцы, пока муж отошел от практики, я думала, что он изучает архитектурные журналы и с симпатией вспоминала, какие отличные рубашки и брюки Чарльз надевал раньше, даже работая из дома. Он всегда был привередлив». Я обожала ту тщательность, с которой он в начале наших отношений относился к своему внешнему виду. Будучи сама по натуре девушкой неряшливой, я всегда думала о нем как о человеке, способном превратить меня во что-то более-менее презентабельное. Я была настолько занята своей потерей, занята тем, что оказалась матерью без ребенка, что не заметила, как Чарльз тоже изменился. И сейчас радовалась, что он спит, восстанавливаясь во сне. Отныне буду стараться сделать как можно лучше для нас обоих. Буду обращать внимание на то, что происходит у меня под носом, вместо того, чтобы бродить среди теней прошлого, на которые я уже никак не могу повлиять. Я вытерла тело и намазалась увлажняющим кремом. На те места, где бился пульс, нанесла лавандовое масло, чтобы понизить уровень нервозности и улучшить сон, Затем натянула чистые пижамные штаны, как обычно заколола волосы, надела футболку и вошла в спальню, чтобы взять халат в изножье нашей с Чарльзом кровати. Мимо его неподвижного тела я намеревалась пройти как можно тише. Но этого не потребовалось. Одеяло было отброшено в сторону, а на матрасе остался только отпечаток тела. Я вновь вышла на лестничную площадку. «Чарльз!» Позвала я и услышала в ответ полное молчание. Даже стиральная машина прекратила работать. И только спустившись до половины лестницы, я поняла, что белье, которое я загрузила в нее утром, должно было бы давно постираться, так что звук, который я слышала в ванной, был звуком закрываемой входной двери. Сначала я не задумалась, куда он мог отправиться. Меня скорее интересовало, каким образом это ему удалось — Мне стало нехорошо от того, что Чарльз может отправиться бог знает куда в том ступоре, в котором он должен находиться после дозы лекарства, которую я ему дала. Но хуже всего мне стало, когда я подумала, что он в таком состоянии может взять машину. Если он попадет в аварию, этого мое измученное сердце, и огрубевшее от слез кожи лица, уже не выдержит. Я бросилась к преддверной тарелке и с облегчением увидела, что электронный ключ от нашего убитого хэтчбека все еще на месте. Но ведь рядом лежали ключи от дома Марго, соответствующие написанные от руки меткой, перевязанные непонятной синей лентой от какой-то дизайнерской сумки. Все внутри меня похолодело. Теперь я знала, куда направляется Чарльз, и мне вовсе не хотелось думать о его мотивах.